Глава 12. Город, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошь да рядом случается на Руси. Он в течение первого года своего управления успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардией штаб-ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом,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 и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отживался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутенеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни. Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежной величавостью,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 Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. «Чудак был твой папа всегда», — заметил он, подбрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамернейшем застегнутом бицмундире, воскликнул с озабоченным видом. «Чего?» Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся,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 Он спросит, например, «Какой сегодня день?» Ему почтительнейше докладывают «Пятница сегодня вашество». «А? Что? Что такое?» «Что вы говорите?» — напряженно повторяет сановник. «Сегодня пятница вашество». «Как? Что? Что такое пятница? Какая пятница?» «Пятница вашество».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 как вдруг из проезжавших мимо дрожек выскочил человек небольшого роста в славянофильской венгерке и с криком «Евгений Васильевич!» бросился к Базарову. — А, это вы, Эр Ситников, проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару, — какими судьбами? — Вообразить, — совершенно случайно отвечал тот, и, обернувшись к дрожкам, махнул раз пять рукой и закричал «Ступай за нами, ступай!»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 В таком случае я к нему пойду. Евгений Васильевич, познакомьте меня с вашим... Э, с ними. Ситников Кирсанов проворчал, не останавливаясь базаров. Мне очень лестно начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свою чересчур элегантные перчатки. «Я очень много слышал. Я старинный знакомый Евгения Васильевича и могу сказать его ученик».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 Сейчас виден практически человек. Кстати, ваш батюшка все подкупам?» по купам, торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. «Что же, идет?» «Не знаю, право». «Ты хотел людей смотреть?» — заметил полголос Аркадий. «А вы-то что ж, господин Кирсанов?» — подхватил Ситников. «Пожалуйте, и вы. Без вас нельзя». «Да как же это мы все разом нагрянем?» Ничего, кукшены человек чудный. Бутылка шампанского будет? Спросил Базаров. Ты? Воскликнул Ситников. За это я ручаюсь. Чем? Собственную головою. Лучше бумажной батюшки. А впрочем, пойдем.